День семнадцатый, когда Аня разбирает косметику. Девчонки разошлись поздно и уехали на такси. А Машка осталась ночевать. Мы с ней все-таки нашли вторую кассету, где был записан бабушкин и дедушкин голос. Упаковки от остальных кассет и сами кассеты я сложила в пакет. Яркие буклетики в макулатуру. Потом мы легли спать. Ну как легли? Сестрёнка ещё долго показывала мне на своём смартфоне разные смешные видео, снятые ей для ТикТока. Когда Машка пошла в душ, я заглянула к хламовичкам. Они сидели тихо, прижавшись друг к другу. Видимо, боялись непривычного в моём доме шума. Я подложила им вкусняшек и выключила свет. «Чего, спать уже?» — зевнула Машка. «Хочешь, я тебе ещё покажу? Я тут на одну блогершу подписалась, она знаешь, как круто снимает?» Спать давай, сказала я. Не хочу, насмотрелась уже. А ты с тем парнем встречалась? Вспомнила настырная сестренка. Ей бы в какое-нибудь шоу, вроде, поженитесь немедленно. Ведущий, чтобы всех переженила. А мне мозги не полоскала этой темой. Нет. Почему не отставала Машка? Потому что придурок. Машка попыталась развить тему, но я сказала, что устала и больше не отвечала на ее попытки разговорить меня. Я была довольно прошедшим днем, ведь я освободила целый шкаф, целый шкаф вещей. Да еще и завтра мне за него заплатят. И еще я съезжу по поручению Элины и получу еще 500 рублей. Так что даже будет что записать в мою финансовую тетрадочку. Честное слово, доходы вписывать куда приятнее. С утра я первым делом проверила вчерашнее объявление и обрадовалась. Написала еще одна женщина, желающая купить птичью клетку за 500 рублей. Правда, жила она в другом районе, и поэтому сегодня приезжать не собиралась. Но все равно начало неплохое. Я приготовила сырные гренки нам на завтрак, поделилась остывшим кусочком с хламовичками, потом позвонила мама и спросила, не опоздает ли Машка к репетитору. Я пообещала, что разбужу ее вовремя, рассказала про найденные тетради и кассеты. Про особенно, чтобы у моей сестренки не было соблазна спрятать их подальше, потому что она с подростковым максимализмом стеснялась своих детских фоток и вообще всего, что напоминало о том, что она когда-то была малявкой. Потом я попыталась разбудить Машку, но та вставать не торопилась. Время до репетитора было, и я решила позавтракать, не дожидаясь сестру. Я то и дело боролась с искушением поглядеть, не написал ли мне еще кто-нибудь по поводу объявлений в посуду, я снова зашла на хламовито, смотреть статистику объявлений. Эх, всего 15 просмотров у шкатулки, а у бус всего 3. так я никогда не распродам все. Я написала о своих сомнениях Кристине и тут же получила ответ. Да сдались тебе эти просмотры. Посмотри, сколько просмотров было у шкафа твоего, а его уже забирают. Это же не блог, где просмотры важны. Лучше пусть будет один просмотр, но от реального покупателя. «А что, бывают нереальные?» — спросила я. «Ну да, есть те, которые спрашивают, спрашивают, а встретиться не хотят. А бывают, которые переносят встречу то на завтра, то на конец недели, а потом у них собачка ногу сломала, ребёнок заболел, три несчастья, и ну совсем никак. Это ещё ладно, хуже всех те, которые подтверждают встречу и не приходят, а потом ещё и трубку не берут и в чёрный список тебя вносят. Ни извинений, ничего, одно потерянное время». Так что, если ты собираешься с кем-то встречаться, не у себя дома, то перед тем, как ехать, всегда звони и спрашивай, не изменились ли у покупателя планы. Честно говоря, предупреждение Кристины меня немножко обескуражило. Надо же, а вдруг эти покупательницы откажутся, не приедут? А я уже губу раскатала. Элина тем временем прислала мне адреса, куда ехать. Один из них был в том районе, где жила возможная приобретательница старой птичьей клетки. Я решила взять быка за рога и позвонила ей. Оказалось, что она действительно живет через улицу от нужного адреса и сможет со мной встретиться. Так что я решила взять пакет поплотнее, а то не солидно по всяким бизнес-центрам с клеткой ходить. Хотя все равно ходить придется, если она передумает и откажется. «Машка, вставай, блин!» — не выдержала я. «К репетитору опаздываешь!» «Ладно, ладно!» — проворчала та сонно, выползая из-под одеяла. «Давай, мне тоже идти надо. Вместе выйдем!» Мне не хотелось оставлять Машку дома. Вдруг Холмовичков заметит. Мало ли, заклинание перестанет действовать. Та довольно шустро привела себя в порядок в ванной, перекусила, правда, потом долго красилась, а я нетерпеливо подгоняла ее. «Ну сколько можно, как на свидание!» Эту мысль я и озвучила, не в силах сдержать раздражение. «А может, я по пути к репетитору встречу парня своей мечты», упорствовала Машка, закручивая тюбик с тушью. «Которого ты будешь охмурять вместо занятий», бесцеремонно обломала сестру я. «Маш, если тебе эти занятия не нужны, вот и уговаривай маму, что сама все выучишь. Она же за них платит. Да репетитор тебя сидит, ждет. Это свинство, договориться и не приходить вовремя». Мы вместе вышли из дома, и я отправилась на работу к Элине, где получила деньги и пакеты документов. Первый адрес был как раз там, где я собралась отдать клетку. Только бы та женщина не передумала, а то, честно говоря, таскаться по маршруткам с громоздким пакетом не хотелось. Но зря я волновалась. Женщина осмотрела клетку, отдала мне пятисотинную купюру и поблагодарила, что я привезла ей почти что на дом. Я, окрыленная успехом, полетела к первому клиенту, ощущая небывалую легкость. Хотя весело проданная клетка не так уж много. Ощущение было, как будто тяжелую ношу с плеч скинула Разобравшись с обеими доставками, я поехала домой. Даже сама себе удивилась. Раньше я бы по пути зашла в какие-нибудь новые магазины, где я раньше не бывала, и прикупила бы себе обновки. Или заглянула бы в уютную кофейню, перекусить чем-нибудь вкусненьким. Но сейчас я прошла мимо кофейни «Лаванда», чья вывеска обещала посетителям вкусные ванильно-лавандовые латте и экзотические чизкейки с манго или лаймом. Мимо трех магазинов одежды, одного магазина с косметикой и даже книжного, даже в продуктовый у дома не заглянула. Похоже, мне можно вручать похвальную грамоту за отказ от случайного шопинга. Дома я обрадованно посмотрела в тот угол, где вчера стояла клетка, а теперь стало пусто. Эх, всего половина второго. Чем бы заняться до вечера в ожидании Марины, которая приедет шкаф забирать? Чувство голода напомнило о себе. Я поставила воду для варки картофельных вареников, давно ждущих своего часа в морозилке. Я включила компьютер, потому что мне уже не терпелось посмотреть сообщение на Хламовита. Я остро жалела сегодня, что память моего телефона забита настолько, что никак нельзя закачать туда еще одно приложение. Вот и дело. Расхламлю-ка я еще и телефон. Компьютер загрузился. Что-то он стал это делать весьма-весьма медленно. А я, проверив воду, зашла на сайт. Ура! Еще два сообщения. Первое оказалось пустышкой. Мужчина писал мне по поводу клетки. Я извинилась и удалила объявление из актуальных. Второе сообщение было про купальник. Тот самый, который я купила на китайском сайте и который мне был маловат. Тина выставила его за 300 рублей. Мне написала некая Галя. «Здравствуйте, а продадите за 150 рублей?» Первым моим желанием был написать «нет». «Вы что, не видели цену?» «Да вы знаете, сколько он стоит на сайте?» Но я стерла уже наполовину набранное сообщение и позвонила Тине. «Привет, извини, что отвлекаю», — немного виноватым голосом спросила я. «Но у меня тут такая ситуация, есть пара минуточек?» «Есть-есть, у меня обед!» — откликнулась Тина. «Что случилось? Покупатели атакуют?» «Почти так», — сказала я. «Хочу посоветоваться. Смотри тут, какая ситуация!» Я вкратце рассказала про то, какие сомнения меня мучают. Тина выслушала и хмыкнула. «Бывает. Не попросишь — не скинут». «С такими можно поторговаться, хотя бы для тренировки. на продажу не рассчитывай, но я так поступаю со скидочниками». Говорю, что дам скидку, если приедут вот прям сегодня, ну или край завтра. Раз уж ты теряешь деньги, так пусть хотя бы тащиться никуда не надо. На ходовой товар я бы скидку не делала, но одежда продается так себе. Слишком уж ее много, недорого и на любой вкус. Короче, напиши ей, что отдашь за 150, если сегодня, или за 200, если приедет завтра. но ну, скорее всего, сольется тетечка, не придет. Ну, это уже шантаж какой-то, осторожно выразилась я. Как-то невежливо. А скидку в 50% просить вежливо, вот так, сходу? Возразила Кристина. Ладно бы она у тебя пяток вещей хотела забрать. Да хоть две. За что скидка-то? Ты не магазин с огромными оборотами, у которого завал на складах. Просто если согласишься скинуть безо всяких условий, обязательно попадутся такие, которым и скидку, и вообще даром отдай. И к ним в тьму таракань, при таракань вещи «А то они бедные, несчастные, им некогда. А ты здорово живешь. И тебе что, жалко, что ли?» «И вообще, ты попробуй написать, что не скинешь. Услышишь много вежливых выражений в ответ». «Ну ладно, у меня второй входящий. Ты все поняла?» «Если что, позвони потом еще». «Поняла, спасибо», — ответила я и побыстрее отключилась. «Да уж, я подумала и решила сделать так, как советовала Кристина. Хотя меня, конечно, немного пугали обещанные вежливые выражения». Как все-таки трудно с этими продажами. Трудно, но интересно. Галина поначалу попыталась предложить встретиться в конце недели, но я твердо стояла на своем. В итоге я подумала, что женщина действительно откажется от покупки, поскольку отвечать она перестала. Ладно, у меня еще есть чем заняться. У меня далеко не все расхламлено. И вообще, у меня вода чуть ли не вся выкипела. Я про нее совсем забыла. Пришлось оставить электронную торговлю в покое и заняться варениками. Когда я пообедала и убрала кухню, то мои мысли уже приняли нужное направление. Я разберу косметичку, поскольку все равно на нее нацеливалась Машка. Тем более, что там разбирать-то пара кремов, тушь, несколько бальзамов для губ и помад. Лаков многовато, конечно, но они все и так аккуратно лежат в коробочке. Косметики у меня оказалось куда больше, чем я думала. Во-первых, полка в шкафу в комнате. Во-вторых, в шкафчике в прихожей. В-третьих, в ванной. В-четвертых, еще в ящике стола. Хм, а что, если разделить их по категориям, как я и планировала когда-то? Для верности я нашла свой блокнот и принялась записывать. Тушь черная. Ой, надо же, наверное, и ту, что в моей сумочке, посчитать. Нет, сюда я ее приносить не буду. Это та самая тушь, которой я и так постоянно пользуюсь. Специально ее в сумочку положила. А это, так сказать, запасы. Но ведь у косметики тоже есть срок годности. Так, ладно. Сначала разберу по категориям, потом проверю сроки, а потом решу, что выбросить, а что отдать Машке. Черных тушей нашлось три штучки и еще одна совсем маленькая, пробник из журнала. Еще нашлось две цветных туши для волос, бирюзовая и фиолетовая. И еще коричневая тушь, которую я неизвестно зачем купила. Итак, пишем. Тушь черная. 4 штуки. И остальных по одной. А тушь для волос? Сюда же писать? Это же тушь. А с другой стороны, это не столько тушь, сколько краска для волос. Что-то не слишком повседневное для вечеринок или фотосессий. Палеток теней было 5 Две были кремово-бежевых оттенков, которые мне совсем не шли. Одна — вырвиглазно-неоновых цветов которые просто мне понравились своей бесшабашной яркостью. Как цвета сами по себе. Но нанести это на лицо я ни разу не сподобилась. Еще одна состояла из четырех квадратиков разных оттенков, голубого и зеленого. И одна, моя любимая, которой я пользовалась часто. Карандаши для глаз, которыми надо было начать пользоваться, фломастер, которым я так и не научилась рисовать стрелки. Хотя производитель обещал, что теперь можно нарисовать ровную линию играючи. Точилка для карандашей, две баночки дорогих румян, лимитированная серия, пудра в шариках, пудра в красивой баночке, консилер, штук 7 тональных кремов и еще десяток пробников, восемь помад и шесть бальзамов для губ с разными вкусами. Ох, до да моей косметики хватит, чтобы нанести макияж сотни моделей. Ах да, еще лаки для ногтей. Разобрав, наконец, декоративную косметику, ее оказалось больше 70 штук, 77, если быть точной. Я взялась за уходовую. С ней все оказалось еще веселее. Ведь я совсем забыла про те кремы, что стояли у меня на прикроватной тумбочке. А ведь специально положила их туда, чтобы регулярно пользоваться. А получилось... Они стоят себе за балконной дверью, и в основном я их случайно спихиваю на пол, когда нашариваю телефон с просонок или пристраиваю на тумбочку очередную книгу. Да уж, похоже, когда я считала, что у меня только нужные вещи, я даже близко не представляла количество своих кремов для рук и для тела. Справедливости ради я не все из них покупала. Просто крем для рук – это очень популярный подарок на 8 марта или Новый год от не слишком близких подруг. Популярнее, наверное, только чай и кофе. Так вот, на мои две руки я должна была вымазать содержимое аж 15 тюбиков. При этом у трех кремов срок годности уже прошел. Настя как-то говорила, что она мажет просроченный крем на пятки, если он не расслоился и не изменил запах. Но у меня есть еще крем для ног в количестве трех тюбиков. Еще шесть баночек-флакончиков были наполнены кремами и лосьонами для тела. Меньше всего было кремов для лица, всего три упаковки. Еще шесть баночек содержали в себе разные жидкости, вроде лосьонов и тоников. Часть очищающих средств стояла в ванной. И еще три антицеллюлитных средства. Два я даже не вскрывала, а на третье до сих пор косилась с опаской. Я когда-то его купила, намазала им бедра, ощутив приятное покалывание, завернулась в пленку, и как потом горела моя бедная кожа. Может быть, это суперсжигающий крем и сожжет весь жир. Но повторить эту процедуру я не готова. Никогда. Ни за какие ковришки. Запасы меня обескуражили. Я могу ближайшие пару лет только и делать, что намазываться и краситься, и при этом даже не смотреть в сторону полок с косметикой в магазинах. Ужас какой-то. Понимаю, почему Светка все это выбросила. Это же косметика. В основном начатая. Отдать некому. Думаю, у всех моих подруг, может быть, кроме увлекшейся минимализмом Светки и дисциплинированной в покупках Тины, у самих полки ломятся от кремов и помад со стекающими сроками годности. И продать, наверное, нельзя. Хотя... Я хотела снова написать Тине, но мне было немножко стыдно ее отвлекать и дергать целый день. Я нашла на Хламовита категорию косметики и принялась листать объявления. Ничего себе! Тут было чему удивиться. Во-первых, я нашла очень много объявлений, где предлагали начатые кремы и даже туши с помадами. Флакончики попадались поцарапанные, а иногда даже просроченные. Но, может быть, их кто-то наивно выставляет, а никто их и не берет? Кто в здравом уме купит просроченные тени для глаз, пусть они даже сто раз элитные и брендовые? Очень даже купят подтвердила Тина, которой я все-таки написала. «Лимитки кто-то коллекционирует. Какие-то косметические линии сняты с производства, а у них есть преданные фанатки, которые готовы пользоваться даже просроченным, скажем, на полгодика годик. Только опять-таки цену не ломи. А еще лучше, выставь это на форуме, где косметические маньячки сидят. Я так духи надоевшие продала. И одну лимитированную палетку. Правда, она почти не непользованная была». Но я видела проданные лоты, которые были в так себе состоянии. «Что с купальником-то? Слилась тетечка?» «Вроде да», — ответила я. «Ну, что бы я делала без Тины? Она прямо настоящий эксперт по продажам барахла. И уверенности всегда прибавит». Я сфотографировала антицеллюлитные средства. Решила выставить на них цену 100 рублей. И лимитированные румяна. И еще 10 лаков разных оттенков розового от неонового до пастельного, перламутровые и матовые. Пусть будет набор за 200 рублей. Попробую сама написать объявление. Да уж, то, что Тина делала играючи, у меня получилось путем долгих мучений. Я потратила, наверное, полчаса, чтобы создать всего одно объявление с румянами. Когда я разместила его, наконец, на сайте, почти сразу раздался телефонный звонок. Номер был незнакомый. «Неужели кто-то еще хочет купить что-то?» Но это оказалась Марина. «Здравствуйте», — сказала она звонким голосом. «Я буду через десять минут. Какая квартира? Подъезд, этаж?» Я ответила и заметалась по комнате. «У меня же жуткий бардак. Вся эта выложенная, но не рассортированная косметика. А тут человек незнакомый придет. Стыдно». «Ладно, за десять минут можно многое успеть». Я притащила с кухни пакетики и разложила вещи по категориям, чтобы не перепутались. А потом продолжу, как Марина уйдет со шкафом. Интересно, как она собирается его вытащить одна? Марина оказалась рослой девушкой постарше меня, с шикарными рыжими волосами, собранными в толстый хвост. Она была одета в потертые джинсы и простую серую футболку. «Здравствуйте», — сказала я. «Вот шкаф стоит. Только он тяжелый очень». «Муж поможет. Он через полчаса подъедет», — ответила Марина, разуваясь. «А я пока его разберу». «Вы сами?» — удивилась я. «Ну да. Что тут сложного?» Марина прошла в комнату и вынула из своего простого черного рюкзачка инструменты. Пока ехал муж Марины с опозданием на 15 минут, Девушка ловко и сноровисто сняла с петель дверцы, заботливо сложила всякие винтики и прочую фурнитуру в маленькие пакетики, перетаскала дверцы в коридор. А еще рассказала, что она реставрирует и переделывает старую мебель. Я нашла ее страничку в Инстаграме и залюбовалась. Почти каждый пост был сделан в стиле «до» и «после». И все это было потрясающе красиво. — О, у нас почти такой же стул стоит на балконе, — ткнула я в одно из фото. Удивительно, каким стильным он стал под руками Марины. «О, а он вам нужен?» — спросила она, откладывая отвертку в сторону. «Ну...» — я задумалась. Вообще стул был старый, облезлый и служил подставкой для барахла, от которого давно пора избавиться. «А вам он пригодится?» — спросила я. «Давайте покажу. Только он в не очень хорошем состоянии». «Покажите, если не трудно», — попросила Марина. Я полезла на балкон и извлекла оттуда изрядно запылившийся стул еще раз недобрым словом мысленно помянув неудобное расположение моей кровати такой же как надо обрадовалась марина хотите я у вас тоже его куплю как раз к тому стулу сделаю комплект да обрадовалась я и сколько вы возьмете давайте вот давайте сто рублей чтобы круглая цифра была ответила я, потому что стул выглядел как достойный кандидат на дрова. Сомневаюсь, что в нашем городе найдется еще кто-то, кому пригодится стул в таком состоянии. Марина немедленно расплатилась со мной, переведя деньги на мою карточку. К приезду ее мужа шкаф ожидал в коридоре, практически готовый к переноске. Марина доматывала пару двериц с малярным скотчем. Обрадованная щебеча своему молчаливому супругу про удачно найденный стул, Та подхватила смотанный скотчем полки и понесла к машине. Муж тоже подхватил какую-то часть шкафа и вынес за дверь, решив сначала перетаскать все в подъезд. На Марину я подписалась. Интересно же, что она из бабушкиного шкафа сделает. Да уж, теперь пора двигать мебель. Я все же сначала записала в свою финансовую тетрадочку доход в тысячу рублей за мебель, 500 за курьерство и еще 500 за клетку. 2000. Круто! Может, я тут продажами на среднюю зарплату нашего города наберу денег? Хорошо бы. Мой телефон зазвонил, я поначалу подумала, что это Марина. Даже испугалась. Вдруг она передумала. Но нет. Номер был просто похож. А незнакомый мужской голос заявил. «Здрасте, я приехал. За трусами». «Какими трусами?» — оторопила я. «Мой номер по ошибке появился на сайте фетишистов женского белья?» но жена моя просила забрать трусы какие-то за 150 рублей». Меня в голове начало проясняться. «А, может, купальник?» «Ну да, может и купальник», — ответил он. «Вы дом уточните, я на вашу улицу сейчас сворачиваю». Я назвала адрес, сказала, что выйду к подъезду. Написала Галине, и та подтвердила, что действительно послала мужа заехать за таким дешевым купальником. Муж, не глядя, сунул мне мятые полтинники и на мое робкое «Вас устраивает размеры состояния?» буркнул. «Да задолбался я уже кататься! Пусть жена сама смотрит!» Это меня беспокоило А что, если Галине не подойдет купальник, и она решит его мне вернуть? Это что, закрывать мне объявление или нет? И деньги, получается, пока не совсем мои? Муж Галины сел в машину и укатил, а я поднялась к себе и начала двигать мебель. Эх, надо было мужа Марины попросить. Тяжелая кровать. Моя первая попытка слегка поцарапала старый вытертый паркет. Ой, да ведь под кроватью тоже что-то есть. Причем, чтобы добраться до этого чего-то, надо приподнять кровать. Ведь она стояла не на ножках, а на таких как бы бортиках, которые надежно скрывали подкроватное содержимое. Наверное, стоило подождать и попросить папу или девчонок помочь с этим... Но мне, как говорила бабушка, вожжа под хвост попала. Я стала искать, что можно подложить под углы кровати, чтобы вытащить из-под нее сложенные там вещи. Там оказались кипы старых газет, аккуратно перевязанных веревочками, еще какая-то старая дедушкину обувь, в основном поношенная и потертая, и при этом ужасно запыленная. Шнурки все выпачкались в крупных клочьях пыли. Еще нашлась картонная коробка с разобранным радиоприемником. Ох, сколько же всего еще расхламлять. Одной макулатуры столько, что я не дождусь следующей акции».